Часть вторая. В Берлине. Фрау Мия Пинеберг как помеха на дороге. Она нравится Ягненочку, не нравится собственному сыну и рассказывает, кто такой Яхман. Такси идет по Инвалиденштрассе, медленно пробираясь сквозь толпу пешеходов и трамваев, достигает более свободного пространства перед вокзалом и радостно сигнале мчится по подъездной дороге к штетинскому вокзалу останавливается. Из такси выходит дама. «Сколько?» — спрашивает она водителя. «Две шестьдесят, фрау», — отвечает водитель. Дама уже копается в своей сумочке, но вдруг отдергивает руку. «Две шестьдесят за десятиминутную поездку? Нет, дорогой мой, я не миллионерша, пусть мой сын заплатит, подождите». «Не могу, фрау», — говорит водитель. «Что значит «не могу»? Я не буду платить, так что вы должны ждать, пока мой сын не приедет, в четыре десять на поезде из Штетина. «Я не могу!» — говорит водитель. «На подъезде к вокзалу стоянка запрещена. Тогда подождите вон там. Мы подойдем и сядем там». Водитель наклоняет голову в бок и подмигивает даме. «Ну, конечно, вы вернетесь!» — говорит он. «Это верно, как те повышения зарплат, которые нам обещают. Но знаете, попросите вашего сына вернуть вам деньги. Это будет для вас гораздо проще». «Что здесь происходит?» — спрашивает полицейский. «Проезжайте, шофер!» «Фрау хочет, чтобы я подождал, господин старший сержант. Проезжайте. Она ведь не платит. Пожалуйста, заплатите, фрау. Так не пойдет, другие люди тоже хотят уехать. Я не собираюсь уезжать, я же сейчас вернусь. Отдавай мои деньги, ты старая крашеный. Я запишу ваш номер, шофер. Эй, проезжай, ты старый дурак. Гляди, как бы я по твоему форду не двинул. Ну, милостивая фрау, пожалуйста, оплатите. Вы же сами видите». Полицейский в своем отчаянии делает что-то вроде поклона в танце, щелкая каблуками. Фрау сияет. «Ну, конечно, я заплачу. Если этот мужчина не может ждать, я ведь ничего нарушать не хочу. Какая суета! Предоставили бы нам, женщинам, решать такие вопросы, и все было бы отлично!» Вестибюль вокзала. Лестница. Автомат с билетами на платформу. «Взять ли мне один билет? Это еще двадцать пфеннигов. Но потом там окажется несколько выходов, и я смогу проскочить. Пожалуй, просто попрошу Ганса вернуть мне деньги. На обратном пути надо купить масло, консервированные сардины и помидоры. Вино пришлет Яхман. Может, купить цветов для невестки? Нет, лучше не надо. Все это стоит денег, булавство сплошное. Фрау Мия Пеннеберг прогуливается по платформе. У нее мягкое, слегка полное лицо с необычайно бледными голубыми глазами. Они выглядят как выцедшие. Она блондинка, очень светлая блондинка, у нее нарисованы темные брови, и она немного накрашена, специально, чтобы встретить сына с поезда. Обычно в это время дня она не выходит из дома. Господи, мой славный мальчик, думает она с нежностью, потому что знает, что сейчас должна быть нежной, иначе вся эта встреча принесет одни неприятности. Интересно, он все такой же болван? Конечно. Кто же женится на девушке из Духерова? А я могла бы из него сделать что-то хорошее, он был бы мне очень полезен. Его жена. Она, в конце концов, тоже могла бы мне помочь, если она действительно простая девочка. Как раз потому, что она простая девочка. Яхман постоянно говорит, что мой дом слишком дорого обходится. Может, я тогда откажу, Меллер? Посмотрим. Слава богу, наконец-то поезд. «Здравствуйте», — говорит она сия, — «ты выглядишь прекрасно, мой мальчик». Торговля углем, кажется, пошла тебе на пользу. Ты не торговал углем? Почему ты мне об этом не написал? Да просто поцелуй меня, у меня стойкая помада. Ты тоже ягненок, я тебя совсем иначе себе представляла. Она держит ягненка на расстоянии вытянутой руки. А как вы меня представляли себе, мама? Улыбается ягненок. Ну, знаешь, ты из провинции, и зовут тебя Эмма, а он тебя называет ягненком. Говорят, вы в помирании все еще носите фланелевое белье. — Нет, Ганс, как тебе это удалось? Такая девушка и ягненок — это ведь валькирия, ноги длинные, грудь роскошная, гордый дух. О, Господи, только не красней так, а то я опять подумаю, девушка из Духерова. — Ну, я вовсе и не краснею, — смеется ягненок. — Конечно, у меня длинные ноги, и гордый дух у меня тоже есть. Сегодня особенно Берлин, Мандель и такая свекровь, только фланелевого белья у меня нет. — Да, пропо о фланели. Как у вас с вещами? Лучше всего, если их отправят багажом. У вас есть мебель? Примечание. А пропо. В переводе с французского кстати. Мебели у нас еще нет, мама. Мы еще не успели ее купить. Не торопитесь, у меня для вас будет прекрасная мебелированная комната. Скажу вам, там очень уютно. Деньги, конечно, лучше, чем мебель. Надеюсь, у вас много денег. Откуда же? ворчит Пинеберг. Откуда нам взять деньги? Кстати, сколько платит мандаль? Какой мандаль? — Ну, универмаг Манделя, где я буду работать. — Я написала про Манделя? Я уже не помню. — Ты должен сегодня вечером поговорить с Яхманом. Он все знает. — Яхман. — Так, берем машину. У меня сегодня вечером небольшая вечеринка. Я не хочу опаздывать. Ганс, сбегай-ка к стойке багажного отделения. И пусть пришлют не раньше одиннадцати. Я не люблю, когда мне трезвонят с утра. Две фрау Пиннеберг остаются на мгновение одни. — Вы любите долго спать, мама? — спрашивает Ягненок. «Конечно. А ты разве нет? Каждый разумный человек любит долго спать. Надеюсь, ты не будешь шаркать по квартире уже в восемь утра». «Конечно, я тоже люблю долго спать. Но мальчику нужно вовремя идти на работу». «Мальчику? Какому мальчику?» «Ах, да, и этому мальчику». «Ты называешь его мальчиком? Я зову его Ганс. На самом деле его зовут Иоганнес, это еще старый Пинеберг так хотел. Такой уж он был. Тебе не нужно рано вставать, ягненок. Это просто мужские предрассудки». Они вполне могут сами сварить себе кофе и намазать бутерброды. Скажи ему только, чтобы он был немного потише. Раньше он всегда был ужасным бессеремоном. — Со мной никогда, — решительно говорит Ягненок. — Со мной он всегда самый внимательный человек на свете. — Как долго вы женаты? — Ну так и говорить не о чем, Ягненок. — А что там, Ягненок? Мне нужно подумать, как тебя называть. — Все готово, сынок? Значит, берем такси. — Шпеннерстрасса 92, — говорит Пеннеберг шоферу. И когда они садятся? Ты сегодня устраиваешь вечеринку, мама. Надеюсь, не... Он замолкает. Ну что? подбадривает мама. Ты стесняешься? Ты хотел сказать в нашу честь, не правда ли? Нет, сынок. Во-первых, у меня нет денег на такое. А во-вторых, это вовсе не вечеринка, а обыкновенный ужин. Просто ужин. Ты больше не ходишь по вечерам? Но Пиноберг снова не договаривает. О, боже, ягненок!» — восклицает его мать в отчаянии. Но откуда у меня такой сын? Он снова стесняется. Он хочет спросить меня, не хожу ли я больше в бар. Когда мне будет восемьдесят, он все равно будет спрашивать меня об этом. Нет, сынок, уже много лет как нет. Он же тебе, наверное, уже рассказал, что я работаю в баре и что я барменша. Разве я не рассказал? Говори уже. Да, он что-то такое говорил, — колеблется ягненок. Вот видишь, — говорит мама Пинненберга с триумфом, — «Знаешь, мой сын Ганс всю свою жизнь ходит и упивается порочностью своей матери, да и других почует. Он гордится своим горем, он был бы совершенно счастлив в собственном несчастье, если бы и сам был рожден вне брака. Но тебе не повезло, сынок, ты законный сын своего отца, а я дура, была верна старому Пиннебергу». «Ну подожди-ка, мама», — протестует Пиннеберг. «О, боже, как это прекрасно», — думает ягненок. «Все гораздо лучше, чем я думала, она вовсе не такая плохая». «Так что слушай, ягненок». Ох, если бы я только могла придумать для тебя другое имя. С баром было совсем иначе. Во-первых, это было как минимум 10 лет назад. А во-вторых, это был очень большой бар с четырьмя или пятью официантками и барменом. И поскольку они всегда мухлевали с напитками и неправильно все пробивали, а в бутылках к утру не доставало алкоголя, я взялась за эту работу из любезности к владельцу. Я была своего рода надзирательницей для представительности. Ну, мальчик, как ты мог тогда... Сейчас я тебе скажу, как он мог. Он однажды подглядывал у входа через навеску. Я вовсе не подглядывал. Да подглядывал ты, Ганс, не ври. И, конечно, я иногда выпивал бокал шампанского с гостями, которых знала. «Шнапса», — мрачно говорит Пеннеберг. — «ликер я тоже иногда пью. Твоя жена тоже будет пить. Моя жена вообще не пьет алкоголь». «Умный ты ягненок. Кожа не будет такой дряблой. И для желудка это тоже полезно. А от ликера я поправляюсь просто ужас». «А что за деловой ужин у тебя сегодня?» — спрашивает Пинеберг. «Посмотри на него, ягненок. Допрашивает меня прямо как следователь. Таким он был уже в пятнадцать лет. С каким это господином ты пила кофе? В пепельнице лежал окурок. Мой сын...» «Ну, ты сама начала говорить про ужин, мама». «Разве? А теперь я не хочу больше говорить об этом. Когда я увижу твою мину, у меня вообще все желание пропадает. В любом случае вы двое можете не приходить». Но что случилось? — спрашивает Ягненок в недоумении. — Мы ведь только что все были такими веселыми. — Все время этот мальчишка начинает с этой отвратительной истории про бар, — говорит мать Пинеберга в гневе. — Это продолжается из года в год. — Позволь, я не начинал. — Это ты начала? — сердито отвечает Пинеберг. Ягненок смотрит то на нее, то на него. Она никогда раньше не слышала, чтобы ее мальчик разговаривал таким тоном. — А кто такой Яхман? — спрашивает Пиннеберг. Не обращая внимания на все эти выпады, его голос звучит совсем недружелюбно. — Яхман? — спрашивает Мия Пиннеберг, и ее бредные глаза опасно сверкают. — Яхман — это мой нынешний любовник, с которым я сплю. Он тебе за место отца, сыночек Ганс, и перед ним ты должен благогореть. Она тяжело вздыхает. — О боже, вот и гастроном. Стоп, шофер, остановитесь. И она выскакивает из машины. — Видишь, ягненок? — говорит Ирган из Пиннеберг с глубоким удовлетворением. Это моя мама. Я хотел показать тебе ее во всей красе, и она сразу предоставила мне такую возможность. Вот какая она. — Как ты мог так поступить, мальчик? — говорит Ягненок, и впервые действительно сердится на него.